Конечно, это было некрасиво, не по-мужски и даже можно сказать, по-свински, взваливать на сопливых девчонок заботу о неуправляемом отпрыске, у которого к тому же проблема с головой и с питанием. Но пустить его сейчас туда, куда он так рвётся, дать в руки оружие не уравновешенному барду и бросить его в зону военных действий, всё равно что самолично вручить верёвку и мыло, да ещё подходящую суку указать. Нет уж, один раз унаделся к антузи и проклятию. Больше может и не повести. Я не могу собрать его сейчас. У меня нет возможности переправить Диего на родину так, чтобы никто ничего не узнал, а узнают меня с работы уволят. Вы что, издеваетесь? Настороженно поинтересовалась Санька. Дядя, крутите вы что-то, я ж чувствую. Саня, это личная просьба, и даже если тебе кажется, будто я чего-то не договариваю, Тебе об этом лучше не знать, иначе придётся потом обманывать Диего, а он может сообразить. Так что просто прими на веру. Я не могу его забрать. Кстати, насчёт работы это правда. Пусть Ега тихо сидит у дяди Вити. Ты что ему обещала, что как только появится Толик, или ты мы его сразу же вот и скажешь, что ты со мной виделась, я обещал что-нибудь придумать и продолжаете тихо ждать Толика. Я поворошу кое-какие старые знакомства, сделаю для Диего поддельный личный файл и медицинскую страховку на всякий случай, но все равно постарайтесь, чтобы он не мелькал и не привлекал к себе внимания. Концентратами его больше не кормите, я дам вам доступ к своему счету, и пусть питается чем-нибудь съедобным и безопасным. Только имейте совесть и не мотайте все, что там найдете, на пирожные, оккультные причиндалы и всякие компьютерные прелести, ладно? Твоим родителям я сам всё объясню, маме сегодня же, а папе, когда увидимся. Только не сдавайте меня папе. Эта просьба была высказана жалобным девчачьим голоском и даже сопровождалась демонстративным хныком, но хитрые глазёнки ясно намекали: "Вздашь меня папе, дядешка Макс. Я тебя тоже сдам с потрохами, и объясняйся со своим ненормальным сыном, как хочешь". Ну как у таких доброжелательных и покладистых родителей могла вырасти такая стервочка? Конечно, не сдам, утешительным тоном пообещал Макс, притворившись, будто намёка не заметил, а пёсётся лишь о душевном комфорте несчастного ребёнка. Разумеется, если только он не задаст мне прямой вопрос в лабиринте. Тут уж сама понимаешь, можно сказать правду или не ответить вовсе, но в любом случае Но вы же не доедите ему повода задавать такие вопросы. Ни в коем случае. И ещё я возьму на себя все формальности с регистрацией обнаруженного вами природного портала на кладбище. Ты ведь понимаешь, что вы обязаны были в тот же день о нём сообщить хотя бы собственным родителям. Такие места ставятся на учёт и охраняются, ведь кто-то может пострадать. Думаете, там портал? А сама ты как считаешь? Почему там люди из воздуха появляются? Если честно, я подумала, Настю проглючилась в перепугу. «Ничего, я сообщу, куда надо, а уж они там проверят. Ну так что, мы договорились?» Малявка важно кивнула, и ей явно понравилось, что с ней договариваются, как со взрослой. «Если случится что-то непредвиденное или неожиданно что-нибудь понадобится, звони мне. Если хочешь еще что-то узнать, спрашивай сейчас». «Хочу», – тут же уцепилась Санька. «Как вы думаете, что...» Если без того не совсем нормальный человек будет сидеть в четырех стенах неограниченно долгое время, не сдуреет ли он там со скуки окончательно? Он же не может ни читать, ни по сетке общаться, даже то, что Монику показывают. Ему надо озвучивать голосом, а то не поймет. Но он может слушать музыку, он ее любит. Принесите ему кубиков каких-нибудь с мюзиклами, не знаю, гитару ему купите, бумаги, пачку, ручек, карандашей... Это его займёт на некоторое время. Главное, никакого оружия не давайте. Санька с насходительных мыкнула. Вы прикидываетесь или правда не в курсе, что ваш ребёнок может превратить в оружие любой подручный предмет? Да я-то в курсе, но всё-таки одно дело кухонный нож, а другое огненный стрел или плазма. А, ну это вы сказали. Откуда у нас Насти серьёзное оружие? У дяди Вити дома ничего не может валяться. Мы там прибирались. Да и Диего наверняка от скуки уже пошарился по всем углам. Если бы что-то было, давно бы нашел. Хорошо. Что-то еще?» Мелкая помялась, словно подбирая слова. «А вы больше ничего не хотите о нем рассказать? Не то чтобы я там лезла в ваши служебные тайны, но хотелось бы знать, с кем мы имеем дело и как себя с ним правильно вести. Сам он ничего о себе не говорит. Настя его боится, а я только на инстинктов». А я только на инстинктах, а они не всегда срабатывают. Никогда не знаешь заранее, что он воспримет нормально, на что обидится, от чего озвереет. Хотелось бы, но всё же промолчу. Ты-то ещё ладно, в тебе цинизма на трёх оставных наёмников хватит. А вот Настя, если ей сказать, станет ходить вокруг него на цыпочках и излучать во все стороны сострадание. Причём не факт, что перестанет бояться. А Диего ничего вам не рассказывает именно для того, чтобы избежать вашего сочувствия. Он это ненавидит. Ну так я Насте ничего не скажу, пусть дальше боится. Нет, все равно лучше не надо. Просто попытаюсь ему втолковать, что здесь не принято убивать людей всего лишь за неосторожное слово или неуважительный жест. А хочешь узнать человека поближе? Попробуй для разнообразия не дразниться, а поговорить по-человечески. Может, он и сам расскажет. Ого! помыкнула Санька и сделала закономерный вывод. Значит, ваш кузен, во-первых, достоин сострадания, а во-вторых, может убить по сторонивать человека за какую-нибудь ерунду. Миленька, пожалуй, Насте этого и в самом деле знать не стоит. На первый взгляд, особняк принца Астарда Эльмара оказался заброшенным. Исчез со своего места привратник, ни шушал в кустах садовник. Правый варвар и Лас не высунули попытную фезиономию из двери оружейной. Да и сама дверь была крепко заколочена досками. Однако первое впечатление было обманчивым. Кухонная труба исправно дымила, а приблизившись, Ольга тут же сообразила, почему Пака ещё у калитки начал шумно втягивать носом воздух. Аппетитный запах жаркого вечно голодный тролль усюил гораздо раньше человека. чисто выметенное крыльцо, вымытые окна и мелькнувший в одном из них человеческий силуэт тоже свидетельствовали о том, что дом, несомненно, обитаем. «Пойдем, Пака, не стесняйся!» Ольга заметила, что ее застенчивый спутник замедлил шаг и потянула его за рукав. Откуда у Пака взялась верхняя одежда с рукавами, она не помнила. Да и не особенно четко представляла, зачем они вообще сюда пришли. Вроде бы искать Диего, но с какой стати он должен быть здесь? «Просить Элмара?» «Но ведь Элмара тоже здесь нет!» «Почему его нет и куда он девался, этого Ольга тоже не помнила, но откуда-то знала, притом совершенно точно!» «А может, я подожду здесь?» – замялся Пака. «Я никогда не видел королей и не знаю, как с ними говорить!» «Ах, да, точно! Она пришла сюда увидеть короля!» «Как всегда, если не знаешь, что делать, и нужен полезный совет, лучше всего спросить его величество!» Он точно всё знает, и он здесь. Почему он должен быть именно в доме Эльмара? Ольга тоже не имела понятия, но была твёрдо убеждена, что именно сейчас его величество Шелар находится в библиотеке. Он стоит у дальней левой полки, и в руках у него старая толстая книга с покосившейся башней на обложке. И он, как всегда, знает всё и может ответить на любой вопрос. Оставьте глупости. Его Величество будет рад видеть тебя таким, как есть, и говорить с тобой, как тебе удобно. Он знаешь, какой. Он. Ну, как твоя Доня Эсперанса?» На стук никто не ответил. Видимо, у кухарки что-то кипело и шкварчало. Горничная трудилась где-то на верхних этажах, а очередного дворецкого в очередной же раз уволили. Из вежливости подождав с полминуты, Ольга толкнула незапертую дверь и вошла, поманив за собой Пака – конце концов, она не к чужим людям пришла, можно и без доклада. Его Величество не обидится. Шеллар Третий действительно стоял у дальней полки, увлеченно черпая какую-то несомненно полезную информацию из потрепанной толстой книги. Ольга даже разглядела обложку, одинокая, похожая на минарет башня среди песчаных барханов. «Здравствуйте, Ваше Величество!» – радостно воскликнула Ольга, Едва удерживаясь от того, чтобы броситься к нему с распростёртыми объятиями, так она соскучилась. Я приехала познакомьтесь. Король медленно поднял склонённую над книгой голову и наконец удостоил гостью взглядом. Ольга в растерянности выпустила рукав пака, коевы намеревалась представить, и невольно умолкла. Что-то не то. Не мог король так реагировать на возвращение пропавших друзей. Обрадоваться, удивиться, В конце концов, рассердится на бестолковых и безответственных подданных, но не это. Она никогда не видела короля таким, с окаменевшим лицом, словно он стиснул зубы покрепче и застыл в таком виде, и с пустым, ничего не выражающим взглядом. То есть не то, чтобы его величество производило впечатление нетрезого или больного на голову, он вполне разумно смотрел на Ольгу и, несомненно, ее видел – Но взгляд его именно что не выражал ничего. Но «Ну надо же, кто удостоил нас своим визитом, наспешли вы произнёс неприятный гортанный голос откуда-то из-под потолка. Ольга подняла глаза. На стремянке, у самой верхней полки, сидел недобитый псеродактиль и с издевкой пялился на неё своими разноцветными глазами. Здравствуйте. Растельно произнес, так ничего и не понявший Пака. Король не шелохнулся. Демон расправил крылья и упруго приземлился на мягкий пушистый ковер в полушаге от Ольги. «Я подозревал», — все так же насмешливо продолжил он, крепко и больно сцабав ее за локоть, «что тролль, который попытается тебя съесть, либо подавится, либо отравится». «Чтоб ты сам подавился и отравился», — выправила Ольга, безуспешно пытаясь вырваться, — «Пусти, гад!» Гад ухмыльнулся, оскалив вродливые акулии зубы. «Думаю, есть тебя будет излишеством. Трупы у нас тоже в дело идут». «Эй, а ну пусти ее!» Пака наконец опомнился и сообразил, что дорогую подругу вроде бы обижают. Гигантская туша, способная сшибить и затоптать лошадь, рванулась вперед. Огромное лапище потянулось к обидчику. Дэмон быстро вскинул руку, выкрикнул пару коротких слов и отступил на шаг. Дикий Рёф огласил библиотеку. Могучий тролль упал, как подрубленный, и покатился по полу, не прекращая реветь и молотя лапами по охваченной пламенем голове. Харган, продолжая хмыляться и одной рукой удерживать Ольгу, повторил заклинание, на этот раз направив на грудь. Аккуратнее, господин наместник. невозмутимо произнес неподвижный король. «В этой комнате полным-полно сухой бумаги, да и ковер».